Глава двадцать вторая. «Вот так вот, Мари, без женихов и останемся!» От души веселилась Люда. «Закусывать шарликом наш страж порядка почему-то благодушно отказался, но перспективного ухажера тебе спугнул». «Ой, спугнул!» «И чего это сразу и мне?» Возмущенно вскинула брови та. «Вот еще! Очень нужен был такой малохольный растяпа. Еще и рыжий!» «Однако...» По нежно-розовеющим щёчкам девушки было понятно, что утреннее легкое лирическое приключение было ей очень даже приятно. Но еще бы! Устраивать личную жизнь с той загруженностью, что ей обеспечивала прежняя госпожа, было совершенно невозможно. Головы-то поднять некогда, не то что помыслить о бамурах. А здесь всего лишь третий день свободы, и уже какое-никакое а мужское внимание». Пара ведер с водой в качестве жеста сердечного интереса, безусловно, не самый романтичный презент, продолжала дружески подначивать напарницу Люся. И все же... Тук-тук, хозяйки! В так оставшуюся распахнутой дверь постучался Жан. «Войти-то можно?» «Входите!» — хором ответили девчонки, шикая друг на друга и прекращая смеяться. «А я не один. Вы там, Лютику, скажите, что я ему доктора привел. Ну, чтобы, значит, шуму не поднимал. Пса, такой повышенный толпизм вокруг их дома в целом и его персоны, в частности, совсем не радовал. Люцифер заворчал, заворочился на своей лежанке, однако сильно возмущаться не стал. Сдержался, успокоенный Люсиной рукой. Неизвестно, чего уж дед в красках порассказал своей подруге про Лютика, однако наверняка нечто весьма интригующее и эпичное. Клара настороженно держалась за спиной соседа, а в глазах её плескался океан раззадоренного любопытства. Ну и что сказать, пес вполне оправдал ожидания бабули. Может, Клара и не охала так открыто, как накануне Жан, но дух у старушки тоже явно захватило. Скрывать своего искреннего восхищения от мощи и благородного великолепия собаки она даже не пыталась — «Ну, красавец, красавец, чего уж скажешь! Я ж таких никогда и не видывала!» «А? А я о чем? с победоносными интонациями восклицал Жан, только не приплясывая вокруг знахарки. «Вот надо его еще с Шарлем познакомить!» «Не надо!» — переглянувшись дружным дуэтом, отозвались девчонки, снова принимаясь хихикать. «Чего же так?» тоже синхронно обменялись недоумением старики. «Они уже повстречались», — давясь смехом от воспоминания о перекошенной каким-то мистическим ужасом физиономии парня, пояснила Люда. «И что?» — начиная волноваться, решила уточнить Клара. «Не переживайте, Лютик, вашего безобидного внука, даже не покусал. Рыкнул разок, и все. Но, думаю, вряд ли Шарлю захочется идти сюда снова». Пришлось подругам под улыбки старших поделиться историей случайного краткого но яркого и запоминающегося так сказать свидания Лютика с Шарликом, а я ж говорил, что толковая псина сделала из ситуации свои выводы Жан прямо что Лайда моя помнишь ни в жизнь попусту на доброго человека брехать не станет. В общем еще одно важное знакомство успешно состоялось. Клара внимательно обследовала а затем вроде как и пришли, недовольного больного со стоической страдалинкой на морде, стерпевшего очередной осмотр. Подтвердила выводы Жана сообщила, что воспаление есть, но оно в допустимой норме, мол, все так и должно быть. Но если Люся в состоянии сладить со своим псом, она даст ей еще одну горькую травку для поднятия собачьих сил. Вечером сговорились поужинать всем вместе в честь нового приятельства. Мария умчалась на работу, в трактир, а Люда отправилась на обещанную хозяину уборку его дома. Что Людмилу удивляло и радовало одновременно. Старик не пытался как-то особенно приставать с подробными расспросами, лезть ей или Мари в душу. Правда и сам, что вполне закономерно, не стремился обнажать свою, оставляя собственные семейные тайны при себе. Жан вовсе не был букой, каковым его почитали в округе. Он просто хотел, чтобы его душевную боль никто не ковырял острой палочкой из банального любопытства. Однако подобная скрытность вовсе не мешала живости общения между ним и Люсей. Казалось, даже наоборот добавляла ему легкости. Когда два закоренелых интроверта по обоюдному желанию избавляют друг друга от необходимости, обходить или пресекать сложные темы, а уж тем более врать и изворачиваться, это чувствуется обоими, принимается с благодарностью и ведет к укреплению взаимного уважения. Болтали о бытовых вещах, ценах на рынке, урожайности огорода, как это называется, о том о сем. В том числе поднимали полезные для Людмилы вопросы, какие по округе имеются мастерские, подходящие для трудоустройства приличной девушки, да кто в них хозяйствует. Больше всего деду был по душе владелец гвоздильной мастерской. Вот с ним бы старик в легкую потолковал, замолвил словечко за кого-нибудь своего. Жаль только, Люси в той гвоздильне совершенно нечего было ловить. А потом Жан незаметно задремал прямо в кресле за столом, и Людмила ковырялась по дому наедине со своими мыслями, стараясь не сильно шуметь, чтобы не разбудить, не растревожить деда. К намеченным вечерним посиделкам хотелось навести чистоту и какой-никакой уют. В кухонном шкафу очень даже, кстати, отыскалась незамысловатая, но вполне симпатичная вазочка. Замызганная, правда. Люсе пришлось старательно оттирать толстый слой многолетней жирной грязи. Однако теперь небольшой букет садовых цветов красовался посреди стола на нарядной скатерти и заметно усиливал праздничное настроение. А потом понеслось. Вот же ж можно и занавески красиво подвязать, а печеньки... Ну, конечно, самые простые печеньки одним ароматом заполнят дом и души его обитателей теплом. Удивительно, но это зрелище растрогало разбуженного запахом выпечки хозяина едва ли не до слез. Оказалось, Людмила случайно откопала и воскресила к жизни любимую вазу его покойной супруги. И вообще, неравнодушная женская рука всегда способна создать в доме совершенно особенную атмосферу, заставляющую сердца нежиться в чувствах покоя и умиротворения. Скоро прибежала запыхавшаяся Мари, принесла небольшой, честно заработанный кусочек запечённого мяса, принялась варить супчик на остатках курицы. Клара тоже пришла не с пустыми руками и не одна — с капустным пирогом и шарлем. Парень, кстати, давно уже справился с моральными переживаниями по поводу утреннего недоразумения. В торе своей обожаемой бабули не скупился на добрые слова, нахваливал старания девчонок и не забывал постреливать взглядом в сторону заблестевшей глазами от того еще сильнее похорошевшей довольной Мари. Кажется, сей жизнерадостный огненный юноша вообще не способен был долго огорчаться, а слово поражение просто отсутствовало в его лексиконе. В общем, пир, может и не на весь мир, но очень душевный получился. К самому вечеру хозяин разомлел так, что посреди ужина поднялся со своего места и ни слова не говоря отправился к себе в комнату. Заинтригованные гости ожидали его возвращения. Минут, наверное, пять, не меньше, а потом появился с некоторым смущением выложил перед девчонками по подарку. Вот вам, девоньки, от меня благодарность. Думал, когда-нибудь, может, с ношеньки достанется. Он вздохнул и рубанул ладонью в воздух. Прожил жизнь, кое-чего испытал, а кое-чему и научился. Эх, знать, судьба моя такая. Через чужие руки, добро да ласку увидать. Носите мне на радость и вам на удовольствие. На столе перед Люсей и Мари лежали две нити бус.